Часть 10. Та, которая хранит. Глава 1. Наша жизнь – вода. Перетекание из одного сосуда в другой. Переход из одного состояния в другое. Перемещение жидкостей по тонким и тончайшим трубочкам. Именно поэтому нет ничего удивительного в том, чтобы, возвращаясь к жизни, слышать бормочущий шепот тока крови. Выныривая из ключки Данька слышал шелест воды. Но это не был шум в ушах. Это больше походило на говорящий неподалеку водопад, гул которого смешивался с шумом ветра в кронах деревьев. «Лес?» Эту мысль подтвердил возникший запах. Запах смолы. Запах соснового бора. Приоткрыв глаза, Данька несколько мгновений рассматривал потолок, потемневший от времени бревна с кружевом паутины. Потом он разом вспомнил гавкающие пламенем бластеры в руках десантников на дороге под жарким солнцем ленты 5 и резко сел на кровати. Бревенчатые стены и солнечные пятна на половицах качнулись перед глазами и поехали каруселью. — Не так смело, — произнес ровный женский голос с едва заметной иронией. Даньку придержали за плечи, он опрокинулся навзничь и снова увидел потолок. А голос добавил. Из смерти в жизнь не стоит резко выпрыгивать. Можно поскользнуться. На какое-то время Данька снова уплыл в серую хмарь без памятства. Когда он пришел в себя и осторожно сел на деревянной кровати, в комнате никого не было. Чистая и какая-то пустоватая комната, кровать, стол, стул. Из общей картины выбивался только серый половик возле двери, да перекинутый через спинку стула вычищенный и аккуратно отглаженный Данькин диверс-доспех. Инфобраслет лежал рядом. Голова почти не кружилась. Данька медленно поднялся с кровати и не спеша оделся. Медленно провел пальцами по рваному воротнику диверс-доспеха. Взялся за стоявшие под стулом ботинки, но потом отпустил их, по некрашенным половицам босиком прошлепал к окну и зажмурился от яркого полуденного солнца. За заросшим буйной зеленью палисадником среди крутых берегов Быстро катила пенистые воды широкая река. На противоположном берегу под кронами высоченных корабельных сосен, насколько было видно глазу, раскинулся то ли небольшой городок, то ли большая деревня. Дома были не выше двух этажей, в воде далеко разносились звуки музыки. Размеренную беседу вели некий струнный инструмент и звонкие бубенцы. Где-то протяжно заржала лошадь. На мостках на противоположном берегу со смехом переговаривались полоскавшие белье девушки в длинных платьях. Сзади деликатно кашлянули. Данька обернулся. «Ну, хоть одной проблемой меньше, госпожа Ирха Лихатта!» — сказал он со слабой улыбкой. «Я рад, что нашел вас. Яр Гриднев демонстрировал мне ваш фотолик. В жизни вы еще прекрасней!» Яранка усмехнулась в ответ.